593. Октябрь 7. И надо сметь свое суждение иметь. Учитель не поработитель. Самостоятельность мышления приветствуем. Рабское бездумное подчинение авторитету нарушает целостность индивидуальности. Слияние сознаний в созвучии совсем не означает отказа от ментальной самостоятельности. Просто сливаются потоки, текущие в одном направлении — не теряя при этом ничего. Даже несогласие предпочитается безвольному подчинению наставнику, ведь надо научиться крепко стоять на собственных ногах.